Глава четырнадцатая. Садовая компания. «Вы поняли, Альберт?» — спросил Томми. Они стояли в буфетной, где Альберт мыл чайную посуду, принесенную от крошки. «Да, сэр, я все понял», — откликнулся он. «Я думаю, Ганнибал успеет предупредить вас». «В некоторых отношениях он хороший пес», — согласился Альберт. «Разбирается в людях». «Это его обязанность», — подтвердил Томми. «Он не из тех, кто бросается вылизывать грабителей» и с радостью встречает недоброжелателей. Кое-какие вещи ему известны. Ты ничего не упустил? Нет. Только я не знаю, как мне поступать, если миссис... То есть я не знаю, передавать миссис или нет то, что вы сказали. Думаю, тебе придется прибегнуть к дипломатии, — ответил Томми. Я хочу, чтобы она сегодня оставалась в постели, и поручаю следить за этим тебе. В дверь позвонили, и на пороге... Оказался моложавый мужчина в твидовом костюме. Альберт вопросительно посмотрел на Томми, а незнакомец с дружелюбной улыбкой вошел в дом. — Мистер Берресфорд? — Я слышал, вам нужен садовник. — Недавно сюда переехали, да? — Я заметил, пока шел к дому, что у вас тут все здорово заросло. — Я тут работал пару лет назад у мистера Соломона. Может, вы слышали? — Мистер Соломон? — Да, мне кто-то говорил о нем. — Меня зовут Криспин. Ангус Криспин. Может, взглянем, что тут у вас нужно сделать? Да, самое время заняться этим садом, — заметил мистер Криспин, когда Томми продемонстрировал ему цветочные клумбы и огород. Вон там, вдоль дорожки, выращивали шпинат. За ним был парник, где разводили дыни. Похоже, вы прекрасно осведомлены. Да, знаете ли, наслышан. Все ведь любят рассказывать. Только пожилые дамы больше любят говорить о цветочных клумбах. Александр Паркинсон — о листях на перстянке. Похоже, он был выдающимся мальчиком. Да, он был умен обладал особым нюхом на преступление. Оставил зашифрованное послание в одной из книг Стивенсона. Кажется, в черной стреле, сообщил Томми. Хорошая книжка, правда? Я ее перечитывал лет пять тому назад, когда работал у... Мистер Криспин замялся. «Мистера Соломона?» — подсказал Томми. «Да-да, именно у него. Так вот, я много чего слышал, в том числе от старого Исака. Если слухи не врут, то ему было уже около ста, и он тут работал у вас». «Да», — откликнулся Томми. «Для своего возраста он отменно выглядел и много чего рассказывал, даже вещи, которые происходили еще до его рождения». Да, он любил делиться старыми сплетнями. Знаете, кое-кто из его слушателей даже рискнул проверить достоверность его рассказов. Впрочем, вы и сами, наверное, много от него слышали. — На самом деле, в основном разные имена, — ответил Томми. — Старые имена, которые мало что говорят мне. И все те же сплетни, в основном. Моя жена любила его слушать и даже кое-что записывала. Хотя не знаю, есть ли в этих записях что-нибудь существенное. — Кое-какие сведения есть у меня. На самом деле я их получил только вчера. — И что же это за сведения? — Материалы переписи, — сказал Томми. — Вы знаете, что где-то я записал точную дату. Здесь проводилась перепись, в которую были внесены все лица, оставшиеся ночевать в доме. В тот день здесь был большой прием. — Значит, вам известно, кто был здесь в какой-то определенный день? — Да, — ответил Томми. — Это может оказаться очень ценным и важным. — Вы ведь недавно сюда переехали? — Да, но вполне возможно, что мы здесь не останемся, — откликнулся Томми. — Вам здесь не нравится? — Красивый дом. И если сад привести в порядок, он будет просто великолепным. Прекрасные кустарники. Правда, их надо немного проредить. Много деревьев. Даже не понимаю, с чего бы вам уезжать? — Довольно неприятные воспоминания о прошлом, — пояснил Томми. — Ах, о прошлом. — повторил мистер Криспин. — А как оно может быть связано с настоящим? Некоторые считают, что никак. Но, знаете, от него всегда тянутся какие-то нити к настоящему. И для этого даже не обязательно заниматься расспросами. Всегда появляются какие-нибудь люди, которые по собственному почину начинают рассказывать то об одном, то о другом, то обо всех скопом. А вам действительно придется заняться садоводством, само собой разумеется. Я очень люблю это занятие. Можно сказать, это мое хобби. Вчера нас посетила мисс Маллинс. Маллинс? Маллинс? Она занимается садоводством? Что-то в этом роде. Кажется, миссис Гриффин посоветовала ей зайти к нам. Вы с ней о чем-нибудь договорились? Очень неопределенно ответил Томми. А вообще-то у нас есть отличный сторожевой пес. Манчестерский терьер. Да, они прекрасные сторожа. Надеюсь, он понимает, что ваша жена находится на его ответственности и не выпускает ее одну из дома. Именно так, — подтвердил Томми. И он готов любого разорвать на части, если кто-нибудь осмелится к ней прикоснуться. Хорошие собаки, верные, привязанные, упрямые и обладают замечательно острыми зубами. Придется мне постеречься. Можете не бояться, он сейчас в доме. Мисс Маллинс, — задумчиво повторил Криспин, Так-так, это интересно. А что в этом такого интересного? Думаю, правда, под этим именем я ее не знаю. Ей где-то между питьюдестью и шестьюдестью? Да. Очень провинциальная и вся в Твиде. Да. И все связи у нее в провинции. Думаю, Исаак рассказывал вам о ней. Я слышал, что она вернулась сюда снова. Тоже не очень давно. Атмосфера, знаете ли, накаляется. — Похоже, вы знаете вещи о здешних местах, которые мне неизвестны, — заметил Томми. — Вряд ли. — Исаак наверняка много вам рассказывал. Он был человеком осведомленным. Старые росказни, конечно, но у него была прекрасная память. А люди любят посудачить, особенно в этих клубах для стариков. Они много чего рассказывают. Кое-что выдумки, но кое-что и правда. Да, все это действительно очень интересно и, думаю, все дело в том, что Исаак слишком много знал. «Жаль старика», — промолвил Томми. «Я бы хотел посчитаться с его убийцей. Он был славным человеком и сделал для нас много хорошего, насколько это было в его силах. Ну, пойдемте, я вам покажу сад».